Глава четвертая Сложив руки на груди, я откинулась на спинку диванчика и покачала головой. Удивленные Каренри и Ренкали вместе с отцом Деркостом и матерью отправились в сторону дворца. Заявление и Лоренера было слишком прямолинейным, беспрекрас, на грани грубости, но причина была вовсе не в его дурном характере или семействе Дарлесов. Причины было две. Они, сверкая драгоценностями, вышагивали по дорожке от дворца к нам и заговорили с Дарлисами. Причины странного поведения и Лоренера были прекрасны и носили имена Вейра и Диора. «Сюда!» – прошипел он. «Нет». «Давай ложись рядом, пока не заметили, а то подойдут, еще сюда полезут». «Телепортируйтесь, если не хотите с ними разговаривать». Они увидят вспышку огня и потом сожрут меня с потрохами за то, что сбежал. После тридцатого побега они не верят, что я исчезаю по срочным делам, даже если это так. «Пообщайтесь немного, вам не повредит». Сквозь ажурные вырезы в стенах беседки я наблюдала за приближением Вейры и Диоры. «Ты что?» – зашипел и Лоранер. «Они узнали, что я тебя сватую, и у них новый виток мании замужества» то есть они о моем сватовстве раньше меня узнали. Я спросил, нет ли среди их знакомых влюбленных в тебя девиц подходящего возраста, а там слово за слово «Вы вместе выбирали мне невесту?» подскочила от изумления я. Это было ошибкой. И Лоренер подсек мои ноги, и я рухнула на него. Выскочившие крылья уперлись в диван, накрыв нас серебристым кожистым куполом. Запах корицы и раскаленного металла стал невыносимо концентрированным. Я вдохнула и поплыла. С, с зашипела Лоренор, прижимая меня к груди. Мой рот оказался заткнут многочисленными кружевами его воротника. Я начала втягивать крылья, но одно зацепилось за вырез в одежде, и тут как раз послышался голос Диоры. «Ну и где они? Телепортационной вспышки точно не было!» я застыла может успели сбежать в глубь парка Вера остановилась у высокой ножки на которой был насажен шар скрывающий нас с и лоронноом беседки да они оба поднаторили в искусстве убегания мы хорошо их дрессируем засмеявшись они двинулись дальше переговаривались о чем то но их голоса и доносящиеся из дворца музыка и голоса других гостей и ароматы цветов все меркло перед ощущением горячего тела надо мной. Дыхание и Лоренера касалось моего лба, и поза наша была весьма и весьма двусмысленной. И кажется, я не была уверена полностью изо всех этих слоев одежды и накладки спереди, но вроде бы и Лоренер был возбужден. Впрочем, мне могло показаться. Но с него определенно стоило сползти, потому что возбуждаться начинала я и жар его тела расползался по моему, ломал кости болезненным желанием вернуться к естественной форме. Упершись в пол, я оттолкнулась и перебралась на диванчик. Убрав, наконец, крылья, стала оправлять кружева воротника. Сердце колотилось слишком быстро, кровь прилила к лицу. Мне было неловко находиться здесь с Лоренером, но и возвращаться во дворец не хотелось. С Тонаресом мы перекинулись всего парой фраз, наверняка он снова ко мне прицепится. «Можно мне уйти с бала?» – прошептала я. И Лоранер остался лежать на полу, подсунул ладони под голову и закинул ноги на диван. Тени лежали на его бледном лице, словно черные кружева. «Нет, у тебя же сватовство!» «Вы могли не утруждать себя поиском невесты для меня. Я старалась дышать поверхностно, не улавливать его пьянящий аромат, пыталась взять себя в руки после этой внезапной близости. Ты последний представитель своего рода. Я стараюсь беречь тебя, не даю опасных заданий, но это не гарантирует тебе долгой жизни. Случиться может все, что угодно в любой момент. Я успел это понять, а ты, похоже, нет. За эти семь с половиной лет, что я тебя знаю, ты не замечен ни в одной интрижке не заигрывал ни с одной девушкой или женщиной, не присмотрел себе невесты. В борделе у тебя нет любимой шлюхи, как это часто бывает у постоянных клиентов. Ты ни одну не требовал дважды, просто приходил и брал свободную, словно тебе абсолютно безразлично, в кого совать. Я просто не встретил достаточно интересную драконессу. Я был занят, некогда было искать себе невесту. но теперь времени больше, я мог бы... Кого ты обманываешь? «Тебе тридцать четыре, обычно драконок к двадцати шести уже заводят пары, а тебя, женщины, не интересуют». «Тут он прав, не интересует совсем. Если вы из-за того раза во время нападения...» «Осторожно, начала я. Мы не обсуждали наш поцелуй, делали вид, что его не было, но сейчас, наверное, стоило поговорить об этом». И Лоренор поморщился. «Нет». Я из-за того, что чем дольше дракон остается один, тем меньше шанс, что он с кем-нибудь уживется. Да ты прекрасно все знаешь. И об изменениях в характере и магии, и об одержимости сокровищами. Да, я знала. Одиночество меняло драконов. Нерастраченная любовь отдавалась сокровищам. С годами это приводило к отклонениям в психике. Неспособности ужиться с кем-либо и магически воспринять свою пару – даже если такая найдется. Редкие драконы-одиночки могли долго сохранять способность взаимодействовать с обществом. Исключение — ректор Академии драконов дигон Он пару не нашел, но в свои триста с лишним лет умудряется управлять лучшим учебным заведением Иорона. Правда, с головой у него не все в порядке, но в потрясающе разумных пределах. «Ты становишься одиночкой», — тихо произнес и Лоранер. Вы ошибаетесь. Я просто занят службой. Вы же знаете, последние годы у нас почти не оставалось свободного времени. Но обещаю, теперь я стану больше уделять внимание общению. Я найду себе жену сам. Просто не надо вот так. Мне же с женой потом столетия жить. Вдруг я потом влюблюсь в другую. Если влюбишься, сможешь сделать возлюбленную официальной любовницей. У них прав практически столько же, сколько у жен и дети считаются законными наследниками. Но если ты так и будешь сидеть один над своими сокровищами, потом даже любовь не поможет ужиться с избранницей. Все это было бы верным, будь я Холленом, но я не интересовалась женщинами, потому что мне интересны мужчины. Интересен и Лоренор. Интересны некоторые драконы, с которыми я пересекалась по делам службы. Отношениям мешала необходимость сохранять конспирацию и у меня не было собственной коллекции, я ни на чем не запечатлелась, поэтому не могла стать одержимой сокровищами, их просто нет. Но в словах и Лоренера была и доля истины. Если в ближайшие пару лет не начну ни с кем отношений, потом могут возникнуть проблемы. Моя магия может не принять мужчину, ведь дракон мне нужен более слабый магически, чтобы дети получились серебряными, а такой не сможет долго преодолевать отторжение. Впрочем, для рождения детей, коли дойдет до этого, долго жить с мужчиной не обязательно. Как вы правильно заметили, у меня нет сложности с продолжением рода. Напомнила я. Близость в две недели после ритуального обмена кровью почти гарантирует зачатие, так что за выживание сиренов можете не переживать. Он так странно посмотрел на меня и молчал долго. Хален, одиночество — это страшно. Что-то было в голосе и Лоренера, что заставило меня отвести взгляд, потупиться и устыдиться собственных рациональных мыслей. Это сначала кажется, что можно прекрасно прожить так, но с каждым годом становится тяжелее. Одиночество угнетает, давит, ломает хребет. Я не хочу, чтобы у тебя было так, чтобы после свершения мести не осталось ничего. Пусть будут дети драконеса, о которых ты должен заботиться, что-то, что станет держать тебя здесь, дарить надежду, смысл жизни. У меня есть смысл жизни. Месть, я знаю. Беда в том, что ничего кроме этого желания я в тебе не вижу. Вам, драконесс, не жалко, которым вы подсовываете одержимого только местью дракона? Если женишься на одной, у нее будут дети, чтобы не чувствовать себя одинокой. Если возьмешь обеих, их будет утешать близость любимой сестры. Уверен, они мечтают выйти замуж за мужчин одного рода, чтобы после брака оставаться вместе. Все-то у вас просто. Облокотившись на спинку, я отвернулась к дворцу. В ярко сияющих окнах виднелись фигуры гостей. Танцующих, разговаривающих, смеющихся. На высоких шпилях, надстроенных семь с половиной лет назад, После атаки вестников бездны горели цветные фонарики. Выбрали наиболее выгодный вариант, а чувствами окружающих можно пренебречь. Продолжала я, задумчиво разглядывая небо. Если бы у меня была возможность полноценно пользоваться голосом, я бы точно пробудила в Лоренере угрызение совести, а так приходилось надеяться только на слова. Так же, как с Вирой и Диорой. Пожелали, взяли, отказывайте им в детях. Начнем с того, что они сами пришли и обнажились передо мной, согласно традиции предложения себя в любовнице. Одна, чтобы поправить благополучие семьи, потому что не могла рассчитывать на выгодный брак. Вторая бежала от брака со старым извращенцем, уморившим уже двух жен. И Лоренер вздохнул. О том, что детей не будет, я предупредил их сразу» потому что дети от них будут золотыми обычными, а не правящими драконами, и такую ветку рода просто растерзают. Ты знаешь, как к нам относятся, что золотых только чудом не уничтожили совсем, и за 1600 лет существования династии правящих аранских нам не дали расширить род, нас осталось четверо. Вечного страха до своих детей я не хочу». «Если Веера и Диора не восприняли мои слова серьезно, это их проблемы, не мои. И женой моей будет избранная или никто. Они об этом предупреждены, что не помешало им сделать ставки на то, кто из них выйдет за меня замуж». В беседке сгустилось напряжение, и Лоренер сердился. Вейру и Диору он обсуждать не любил, а я, хоть и прожила с ними долго, улавливала их эмоции, отношений этих не понимала. Эти трое любили друг друга и ненавидели, были близки и невообразимо далеки. И Вейра не такая глупая, какой часто пыталась себя показать, а Диора воспринимала все острее, болезненнее, хоть и скрывала это за показным легкомыслием. Да и Илоранер к ним привязан больше, чем демонстрировал. Все обитатели его башни притворялись, и все мы были невыносимо одиноки. Вы дадите мне возможность подумать, свыкнуться с ситуацией?» Тихо попросила я и мысленно взмолилась, чтобы он дал мне время выкрутиться из крайне неловкого положения. Да, но недолго. Не хочу, чтобы ты бесконечно оттягивал. Эти драконессы Дарлис, какую бы ни выбрал, не дерзкие в отличие от Вейры с Диорой». Они подстроятся под тебя, и точки соприкосновения у вас есть. Они двойняшки, а ты с парой близнецов. Может, эти отношения вернут тебе достаточно душевной целостности, чтобы ты снова превращался в дракона». Внутри опять тоскливо сжалась то ли от напоминания о связи с Холленом, то ли от указания на невозможность принять высшую форму. «Я так и не вернула ее». «Мне оставались только крылья и способность частично покрывать человеческое тело чешуей». И я была благодарна Илоренуру, что он относился к этой проблеме с пониманием, но не сегодня. Не дождавшись ответа, он заговорил снова. «Если боишься отношений, ты постоянно будешь их откладывать, находить веские причины, в них не вступать, срочные дела. Не надо этого делать, иначе станет слишком поздно». «Понимаю, но мне правда надо. Это все не так просто. После свадьбы две недели я не смогу покинуть брачное место. Сначала мне нужно уладить служебные дела и личные, с выплатами, сбором платежей и вложениями. К тому же, вы знаете, у моего вассального рода Ларнов умер глава. Власть принимает его младший брат. Мне нужно проследить, чтобы у них все было в порядке» и осиротевшие драконессы там практически на выданье, я должен убедиться, что их права не ущемляются, и они не станут предметом торга». «Ты готов позаботиться обо всех, кроме себя», заметил и Лоранер. «Вы слишком хорошо обо мне думаете. Скорее я боюсь ответственности и смутно представляю, как совмещать службу и брак». «Семья важнее. Это самое главное, что ты должен помнить». И это его убеждение выливается в мою проблему. Вздохнув, я закрыла лицо ладонью. Что делать? Откуда вытащить невесту, которая согласится на фиктивный брак, и при этом удовлетворит и Лорена с его желанием скорее восстановить мой род? Похоже, я зря все эти годы не обращала внимания на свободных девушек и женщин. Сейчас бы знала, к кому обратиться. «А вот вы где спрятались!» Вера впахнула в беседку и оглядела валяющегося на полу Илоренера. «Илорчик, солнышко, что с тобой случилось?» «Холену не понравилась невеста, которую я ему подобрал. Вот страдаю, что не ценит моих усилий». «Кстати, о невестах». Рожеволосая Диора зацепилась с наружной стороны беседки и смотрела на него сквозь ажурный вырез. «Когда у тебя самого невеста появится, пора бы, смотри, какие мы красивые!» если не можешь определиться монетку кинь положись на случай да брось отмахнулась веера с усмешкой он скорее на холыне женится чем на одной из нас видно же чье общество и лорчик умеее я оцепенела от ужаса неужели веера догадалась я смотрела на ее улыбку и пыталась понять так нельзя мужчинам на мужчинах жениться отозвалась диора а ай лорчик закон поменяет Пожала плечами Вейра. «Чего не сделаешь ради любимого секретаря?» Диора засмеялась, только вот и Лоренер изрядно побледнел. «Следите за языками, особенно когда во дворце столько высокопоставленных гостей». «Всё-всё!» — замахала руками Вейра. «Больше никаких шуток. Но и ты удели нам время, а то это становится неприличным. Мы твои официальные любовницы, хозяйки твоей башни, а за вечер ты с нами ни разу не потанцевал». Даже рядом не постоял. Поднявшись, и лоренор глядя чуть в сторону, сказал, «Холен, обдумай то, что я тебе сказал. Ранкали и Каренри очень хороший вариант». «Идем, идем». Вера Первой выпорхнула из беседки, и лоренор за ней. Приземлились они втроем, он обхватил своих драконез за плечи, они обняли его за талию, и таким многоногим конгломератом они зашагали к Сияющему Дворцу. Я же осталась обдумывать, как из этого всего выбираться.